Глава 27 Мне не нужно хвостунов. Меня уважают и почитают лучшие люди. Закройте дверь. Сюда не должны входить хвостуны. Не для того я жила так долго, чтобы слушать хвостунов. Пожалуйста, закройте дверь. Шекспир. Генрих IV У входа в свою хижину Матори встретил Измаила, Абирама. И Эстер. Одного взгляда на лицо тяжеловесного скваттера было достаточно для хитрого Титона, чтобы увидеть, что коварному перемирию, заключенному им с этими жертвами его умственного превосходства, грозит опасность насильственного конца. «Слушай-ка, старая седая борода», — сказал Измаил, хватая траппера и вертя его словно в волчок. «Пойми, что я устал разговаривать пальцами вместо языка, как это следует. Так ты будешь моим языком и переведешь мои слова на индейский язык, не разбирая, придутся ли они по вкусу краснокожему или нет». «Говори, друг», — спокойно ответил траппер. «Я передам все, как ты скажешь». «Друг», — повторил скватер, посмотрев на старика с каким-то странным выражением. «Впрочем, это только одно слово, а звуки не ломают костей и не соблюдают никаких форм. Скажи этому вору Сиу, что я пришел требовать исполнения условий нашего торжественного договора, заключенного у подножия утеса». Когда трапер перевел его слова на язык Сиу, Моторис спросил с изумленным видом, «Разве моему брату холодно? Буйволовых шкур очень много». «Разве он голоден? Пусть мои юноши снесут дичи в его хижины!» Скватер поднял кулак с угрожающим видом и с яростью ударил им по ладони другой руки, чтобы подтвердить свою решимость. «Скажи лукавому краснокожему лжецу, — сказал он, — что я пришел к нему не как нищий, желающий подбирать его крохи, но как свободный человек, требующий того, что принадлежит ему» и я возьму это. И кроме того, скажи ему, чтобы он выдал мне и тебя, жалкого грешника, чтобы передать вас суду. Итак, смотри, чтобы не вышло ошибки. Моя пленница, моя племянница и ты. Я требую от него всех трех, согласно условию, подтвержденному клятвой». Непоколебимый старик ответил со странной улыбкой. «Друг Скватер, Мало кто согласится отдать то, чего ты просишь. Тебе пришлось бы сначала вырезать язык изо рта Титона, а потом сердце из его груди. Измаилу Бушу нет дела, кто и что пострадает, когда он требует того, что принадлежит ему. Но предложите ему вопросы на прямом индейском языке, и когда будете говорить о себе, то сделайте знак, понятный белому человеку, чтобы я знал, что тут нет подвоха». Трапер рассмеялся своим беззвучным смехом и пробормотал несколько слов про себя, прежде чем обратился к вождю. «Пусть Дакот хорошенько откроет свои уши», — сказал он, так, чтобы в них могли войти большие слова. Его друг, длинный нож, пришел не с пустыми руками, и говорит, что Титон должен наполнить их. «Уак, Мотори, богатый вождь! Он владелец прерий! Он должен отдать темноволосую!» Лоб вождя грозно нахмурился. Казалось, он готов был немедленно истребить дерзкого скваттера. Но внезапно, припомнив необходимую политику, он лукаво ответил. «Девушка слишком легкая ноша для рук такого храброго человека». «Я наполню их буйволами». «Он говорит, что ему нужна и светловолосая, потому что в ее жилах течет его кровь». «Она будет женой Матори. Тогда длинный нож станет отцом вождя». «И меня», — продолжал Траппер, делая один из тех выразительных жестов, посредством которых туземцы обращаются между собой почти с такой же легкостью, с какой говорят друг с другом, и в то же время оборачиваясь к скватеру, чтобы показать, что он держит данное слово. Он требует и жалкого старого траппера. Мотори положил руку на плечо старика с очень ласковым видом, прежде чем ответил на эту третью, последнюю просьбу. «Мой друг стар», — сказал он, — «и не может путешествовать далеко». Он останется с титонами, чтобы они могли поучиться мудрости из его слов. «У кого из Сиу есть язык, подобный языку моего отца?» «Нет, скажи ему очень тихими, но ясными словами. Матори даст шкуры и буйволов, он даст жен молодым людям бледнолицах, но не может отдать никого из тех, что живут в его хижине». Вполне удовлетворенный этим лаконичным ответом, вождь пошел было к ожидавшим его советникам, но вдруг остановился и, прервав трапера, начавшего переводить скватеру его слова, прибавил. «Скажи Большому Буйволу», — так уже окрестили Измаила Титоны, «что рука у мотори всегда открыта. Взгляни», — прибавил он, указывая на грубое сморщенное лицо Эстер, внимательно следивший за всем вокруг. Жена его слишком стара для такого великого вождя. Пусть он выгонит ее из своей хижины. Матори любит его, как брата. Он и есть его брат. Он получит самую молодую жену Титона. Тачичана — гордость девушек племени Сиу, будет готовить ему дичь, и многие храбрецы будут с завистью смотреть на него. Видишь, Дакота великодушен. Необыкновенное хладнокровие, с каким Титон закончил это дерзкое предложение, поразило даже ко всему привыкшего траппера. Он смотрел вслед удаляющемуся индейцу с удивлением, которого не старался даже скрыть, и не возобновлял попытки перевода, пока фигура Мотори не смешалась с группой воинов, дожидавшихся его возвращения так долго и с таким характерным терпением. «Вождь Титонов говорил очень ясно», — сказал старик. «Он не отдаст леди, на которую, как известно, Богу на небесах вы не имеете никаких прав, кроме разве прав волка на овцу. Он не отдаст вам девушке, которую вы называете своей племянницей. И я должен признаться, что далеко не уверен в его справедливости в этом отношении». Затем сосед Скватер. Он наотрез отказывается исполнить ваши требования насчет меня, жалкого и никуда не годного. И я не считаю это неразумным с его стороны, так как имею много причин против далекого путешествия в вашем обществе. Но он делает вам предложение, которое вам следует знать. Титон говорит через меня, который является только его представителем и не отвечает за его грешные слова». Так он говорит, что эта добрая женщина пережила свою красоту, и поэтому вполне понятно, что вам надоела такая жена. Поэтому он советует вам выгнать ее из своего жилища, а когда ваша хижина опустеет, он пришлет туда свою собственную любимицу, или, вернее, прежнюю любимицу, прыгающую лань, как ее называют силу, чтобы заполнить пустое место. Видите, сосед... «Хотя краснокожий решил удержать вашу собственность, он готов дать вам кое-что в обмен». Измаил выслушивал ответы на его вопросы с все возраставшим негодованием, с каким люди самого тупого характера доходят до страшных пароксизмов ярости. Он даже попробовал засмеяться на выдумку заменить его испытанную спутницу жизни более гибкой поддержкой в лице молодой Тачичаны. Но голос его звучал глухо и неестественно. Эстер приняла это предложение далеко не так шутливо. Сначала она как бы задохлась от гнева, потом, глубоко вздохнув, словно избавившись от этой опасности, закричала на самых высоких нотах. «Скажите, пожалуйста, кто это дал право индейцу давать права обвенчанным женам и нарушать их?» Что он думает, женщина, зверь из прерии, которого можно выгонять из поселения с помощью собаки и ружья? Пусть-ка выйдет их самое лучшее скво, да похвастается своими делами. Может она показать такой выводок, как мой? Злой тиран этот вор краснокожий, да и ярый мошенник, я полагаю. Он хочет быть военачальником и в доме, как на войне. Честная женщина не лучше какой-нибудь попрыгушки в его глазах. А ты, Измаил, отец семи сыновей и стольких пригожих дочерей, как мог ты открыть свой грешный род, иначе, как для проклятий ему? Неужели ты опозорил бы свой цвет, семью и народ, смешав свою белую кровь с красной, и захотел бы быть отцом расы мулов? Дьявол часто искушал тебя, муж мой но никогда еще не ставил такой коварной ловушки, как это Иди-ка к своим детям, друг мой. Иди, и да помни, что ты не какой-нибудь рыскающий медведь, а человек-христианин. И благодари Бога за то, что ты законный муж».